Два соседа Много лет назад в городе Киото жили два человека, два соседа. Один из них был бедный сапожник, другой — богатый хозяин рыбной лавки. С утра до позднего вечера хозяин рыбной лавки кромсал и жарил рыбу. Он растягивал ее на бамбуковых рогатинах, подвешивал над жаровнями, коптил, вялил, поджаривал. Особенно вкусно готовил он угрей. Он окунал их в ароматный соус, поджаривал в масле на раскаленной сковороде, мочил в уксусе. Словом, этот человек знал свое дело. Одно только было плохо в хозяине рыбной лавки. Уж очень он был скуп и никому не давал своего товара в долг. Сосед его, бедный сапожник, очень любил копченых угрей, но он никогда не имел лишней монеты, чтобы побаловать себя рыбой. Однако давно известно, что бедность изобретательна, и наш сапожник тоже нашел выход, как ему заглушить свою любовь к копченым угрям. В полдень, когда наступал час обеда, он приходил к рыбнику, и, вынув из-за пазухи рисовую лепешку, садился поближе к очагу, над которым коптились угри. Сидя у очага, бедняк-сапожник заводил с рыбником какую-нибудь беседу, а сам все время жадно втягивал в себя запах копченой рыбы. Какой это был прекрасный запах! Сапожник заедал запах рисовой лепешкой, и ему казалось, что он держит во рту кусочек жирного и нежного угря. И так он делал каждый день. Однако скупой рыбник заметил эту хитрость сапожника и решил во что бы то ни стало получить с него деньги. Однажды утром, когда сапожник чинил чей-то гета, рыбник вошел в его хибарку и молча подал ему листок бумаги. Гета. Деревянная сандалия без задника. На деревянной подошве с двумя поперечными подставочками». На этом листке было написано, сколько раз сапожник приходил в лавку, и вдыхал в себя аромат копченых угрей. «Для чего дает мне почтенный господин эту бумагу?» спросил сапожник. «Как для чего?» воскликнул хозяин лавки. «Уж не думаешь ли ты, что каждый человек может прийти ко мне и нюхать даром прекрасный запах копченых угрей? За такое удовольствие следует платить!» Ничего не говоря, сапожник вынул из платка две медные монеты. Положил их в чашку, накрыл ладонью и начал трясти чашку так, чтобы монеты громко звенели. Через несколько минут он поставил на столик чашку, прикоснулся веером к лоскутку бумаги, что принес рыбник, и сказал. «Ну вот, теперь мы квиты». «Как квиты? Что ты говоришь? Ты отказываешься платить?» «Да я же вам уже заплатил». «Как заплатил? Когда?» «За запах угрей я заплатил звоном моих монет. Что же вы еще хотите?» «Впрочем, если вы считаете, что мой нос получил больше, чем ваши уши, я могу потрясти эту чашку еще несколько минут». Сказав это, он потянулся за чашкой. Но скупой рыбник уже понял, что сапожник оставил его в дураках. И, не дождавшись нового звона, поспешил в свою лавку. Ходзе Нисон Александрович. Сказки Азии. Издательство Эксмо. 2025 год. Книгу для вас озвучил Давид Петросян.